Глава двадцать девятая. Рыба. «Какая красота!» Я потянулась, притопнула ножкой и посмотрела на море. Ночные переживания и бессонница остались позади. Мы начинаем новую жизнь с чистого листа. «Алисия, не мешайся под ногами!» Луис таскивал с телеги вещи. «Очень неудобное расположение!» Буркнул он и посмотрел на Бальтазара. Каким ремеслом тут будем зарабатывать деньги? «Тем же самым. Булочную откроем. Уж тут конкуренции не будет», — ответил кот. «Хочу заметить, тут и продаж не будет», — Луи подпер руки в боки. «Кто нашу выпечку станет покупать? Голодные чайки или пьяные матросы?» Я проследила за взглядом Луи. Внизу располагался порт. От того места, куда мы заселялись, вниз к морю вела красивая каменная лестница, по бокам которой росли розовые кусты. «Луи, сейчас пять утра, если ты мог заметить. Солнце только взошло. Вот потянутся гуляющие господа к морю. Сам увидишь, сколько будет желающих». «Купить горячую булочку и чашечку чая», — обнадёжил Бальтазар. «А пока народа нет, быстро заносим все в дом». «А что тут было раньше?» — я улыбнулась коту и, не дав тому ответить, произнесла. «Я могу угадать. Лавка по продаже лекарственных трав, зелий и мазей?» «Почти», — ответил хозяин помещения и скрылся внутри дома. Пока Луи и Джаспер чесали затылки, думая о том, как разместить телегу и мухотравку на заднем дворе дома и как туда вообще попасть, я решила прогуляться к морю. Спускаясь по белоснежной лестнице вниз, услышала приглушенный голос Бальтазара. «Долго будете тут стоять. Берите мухотравку и заходите во двор с проулка. Все нужно по полкам разложить». «Куда делась Алисия?» «К морю отправилась», — голос Луи уносил ветер. Большие корабли поражали своей красотой. Я не решилась подойти ближе, так и оставшись у основания лестницы. Шум волн умиротворял. Прикрыв глаза, слушала крики птиц, высматривающих добычу в голубых волнах. «Ах вы, воришки! Сейчас поймаю, длинные уши укорочу и властям вас сдам!» Ветер донес чей-то грубый голос. Испуганно открыла глаза и посмотрела вперед. От ближайшего пирса по пляжу в сторону лестницы неслись, сверкая пятками, два знакомых эльфёнка, а в руках старшего махала хвостом большая рыбина. «Неужели украли?» Я поймала обоих за вороты рубашек. «Вам не стыдно?» «Отпустите!» испуганно зашипели они, пытаясь вырваться. Но когда взгляд мальчишек поднялся выше, они замерли. «Госпожа Светлая, спасите, молю, у нас есть нечего!» – заголосил старший. «Но как же отец?» – полностью задать вопрос не успела. «Спасибо, госпожа, что поймали!» – до нас добежал крупный пузатый мужчина с раскрасневшимся лицом. «Вот я их сейчас выпарю. «Что? Вы в своем уме? Детей пороть?» Эльфята, крепко держа чужой улов, прижались к моему подолу. «Сколько стоит рыба и ваши хлопоты, чтобы вы не заявляли в охрану?» Меня саму начало потряхивать от страха. «А что, если он откажется? Что тогда делать и к кому бежать?» «Оно вам нужно?» — задумчиво протянул мужчина, осматривая меня с ног до головы. «Серебряный». От заявленной суммы я чуть не подавилась воздухом. «Сколько? Она что, золотая?» А что вы хотите, госпожа, рыба редкого вида? Это какого же? Позади меня стояли Луи и Бальтазар. О, вот и свидетели подоспели. Не растерялся рыбак. Господа, эти эльфята украли с моей лодки самую большую рыбу лучеперку. Вы только посмотрите, какими цветами играет на солнце ее чешуя. Я ее куплю. Неожиданно произнес Луи. Вот именно за такой и шел на пирс. Каждый день покупаю. Очень вкусная. Десять медиков даю. Хорошая цена. Что? Да вы не в своем уме. Я ее в два раза дороже продам торговкам. Ой. Вот вы и проговорились. Бальтазар спустился по ступенькам вниз. Двадцать монет за рыбу. Две монеты за доставку. И одна монета за эльфят, которым я сам уши откручу, чтобы не воровали. И так посмотрел на мальцов, что младший громко икнул. Согласен. Рыбак спрятал протянутые деньги в карман и, удаляясь обратно к лодке, крикнул: «Еще раз увижу вас, остроухие, на пирсе, сдам охране». Не увидишь, прошептал старший. Мы осторожнее будем. Алисия, тебя ни на минуту нельзя оставить. Луи забрал у мелких сорванцов рыбу, пожарим. Луи, отдай ее детям. Присела рядом с мальчишками. Рассказывайте, что произошло. Мама вновь заболела, или ваш отец не нашел работу? Отпустите! Те, вырываясь, разозлились. Все у нас в порядке. Просто мы решили украсть рыбу, продать ее и маме сделать подарок, выкрикнул малыш. Зачем воровать-то, если можно бесплатно на поляне набрать букет цветов или заработать? Я не могла поверить, что он говорит правду. Пока мама болела, мы всегда воровали у тех, кто проезжал через ворота. Есть что-то нужно было. Отец работает, но разнорабочим, совсем мало денег приносит. Вчера мама сидела возле окна и задумчиво смотрела в пустоту. Затем на мгновение очнулась, улыбнулась и произнесла. «Конфет бы!» Эльфёнок шмыгнул носом. «Конфет у меня нет, но если придёте через несколько дней, то смогу вам подарить сладких булочек», — улыбнулась я. Луи, отдай им рыбу, пусть мама на ужин приготовит. Гном, словно та рыба открывал рот, не зная, что и сказать. Мы еще одну купим, пожалуйста. Алисия, ты из меня веревки вьешь. Скоро не гномом буду, а медузой морской. Лепешкой. Отдав рыбу, дядюшка направился в сторону дома. Эй, я еще не все сказала, вновь поймала мелкого заворотник. «Поклянитесь самым дорогим, что есть в вашей жизни, что больше воровать не будете». Обычно на детей клятвы действовали, а со взрослыми такая просьба не прошла бы. «Что, мамой клясться?» — младший с ужасом посмотрел на старшего. «Ты что, совсем что ли? Собой клянись!» — подтолкнул его брат. После клятвы ребята откланялись и, убегая, пообещали непременно заглянуть за сладкими булочками. «Зря ты их отпустила, не выпоров. Врут они, и я же ложь чувствую. Странные они какие-то. Лишь про воровство правду сказали. Как воровали, так и будут воровать. А ты им рыбу отдала. Идем еще одну купим. Уж вкусно она пахла». Да и Луи нужно уважить. Вижу, что и он рыбку любит. Возможно, я не права, но они пообещали больше не красть. Мы должны им поверить. Мне очень хотелось посмотреть рыбный развал, поэтому я с радостью согласилась идти за покупкой. Одним словом, светлая. Я бы еще одно добавил. Но и у моря есть уши. Махнул лапой кот, направляясь в сторону лодок и кораблей.